глава 14. шел сезон ливней и сильных ветров, а николь с нетерпением ждала сентября и октября когда в ханой вернется сухая погода с ясными прохладными днями как раз в самом начале сентября в ее любимое время года назначили премьеру спектакля в перерывах между репетициями николь сидела в гримерной пытаясь разобраться с сумятицей в мыслях у нее болела душа за тех девушек и она злилась на себя что пошла туда с чаном увы, она ничего не могла сделать, чтобы помочь им. Николь пришла к выводу, что брата Чана могли застрелить из-за контрабанды опиума. Убийство это не оправдывало. Если за поставки опиума отвечало правительство, ему не следовало нарушать закон. Хотя Николь не могла отделаться от мысли, что торговля опиумом – это зло. Легально или нет? Николь решила отложить эти размышления на потом, пока они полностью не поглотили ее. И она больше не поддастся на уговоры Чана, стоит ли распахивать глаза еще шире. Она и так уже далеко зашла. Стук в дверь гримерной напугал ее. Но тут Джерри позвал ее по имени. Николь спела свою партию не слишком хорошо и теперь ожидала разноса. «Ты в порядке?» — спросил Джерри. «Немного устала. Прости, я сегодня не в форме». «У всех бывают трудные дни. Не беспокойся. Дело в том, что заболела Симона». «До премьеры меньше месяца, мне нужна замена». Николь недоуменно посмотрела на Джерри. «Итак», — спросил он, — «как думаешь, ты справишься?» Поняв, что ее позвали на главную роль, она очень обрадовалась. «Сможешь по-быстрому выучить песни?» Николь вспыхнула легким румянцем. «Я их и так знаю», — весело отозвалась она. «Тогда решено». «Когда начинать?» — с улыбкой спросила Николь. «Прямо сейчас, с второго акта?» Она замешкалась. «А как же слова?» Он изогнул брови. «Мне казалось, ты знаешь песни». «Отдельные куплеты и фразы?» «Отлично, но тебе нужно выучить те слова наизусть». Николь кивнула и направилась к сцене. Мюзикл был написан на французском, сценаристом Вьетнама французского происхождения и повествовал о французе, который влюбился во вьетнамскую девушку. Хотя отец Николь женился на Вьетнамке, такие межэтнические браки не поощрялись. Поэтому мюзикл до сих пор ждал своего часа. Но Джерри считал, что его стоит вернуть к жизни. Николь жалела лишь, что не может поделиться замечательной новостью с Марком. Он ничего не знал об их напряженных отношениях с Сильвией, о спорах и соперничестве. Наверное, даже не догадывался, что стал трофеем, который достался Сильвия. Николь все больше верила в непричастность Марка к убийству. Паника улеглась, и она увидела все в более ясном свете. Николь вернулся сон. Марк не был соучастником. Он стал лишь невольным свидетелем. И на этом все. А Сильвия... слишком много Николь думала о сестре. Прекрасным воскресным днем Николь шла мимо голливудского танцевального зала, но долетавшая оттуда музыка заставила девушку остановиться. Чтобы вернуться к нормальной жизни, она взяла себе за правило в сухую погоду гулять. Иногда встречалась с друзьями, порой бродила в одиночестве. Вот и сегодня. Она прогуливалась по улице, выпрямив спину и расправив напряженные плечи. Николь взглянула на распахнутые стеклянные двери. За ними стоял сизый дым. Люди заходили внутрь или покидали здание. Сегодня она нарядила свое любимое черное платье с хлопка, с пышной юбкой и круглой горловиной. Николь подумала зайти в зал, чтобы затеряться среди этого тумана. А может, еще сделать новую стрижку под мальчика, которая входила в моду? Что угодно, лишь бы почувствовать себя другим человеком. Николь не могла, пока на это решиться, и заколола свои густые темные волосы на затылке. Неизвестно, в какой именно момент в поле ее зрения появился Марк. Время течет иначе, когда ты так сосредоточен на своих мыслях. Николь встревоженно подняла голову и посмотрела на стайку птиц, дугой пролетевшую по небу. «Надо притвориться, будто он и его вовсе не интересует», — подумала она. «А еще не помешает убедить в этом себя». Марк окликнул ее по имени. «Здравствуй, Марк». Она обернулась, стараясь говорить непринужденным тоном. «Что ты здесь делаешь?» «Проходила мимо». Николь улыбнулась и сжала за спиной руку в кулак, впиваясь ногтями в кожу. Марк прислонился к стене. «Ты очень хорошо выглядишь». «Да». На нем был темно-синий костюм, на фоне которого глаза казались еще ярче, но что-то в облике Марка изменилось. Он выглядел более иронимым, что глубоко тронуло ее. Усталый взгляд, темные круги под глазами. Николь захотелось обнять и утешить его. «Я скучал по тебе», — улыбнулся Марк. Николь загнула брови. «Я тут ни при чем. Разве Сильви до сих пор не сказала тебе, почему мы не виделись?» «Что именно?» Николь замешкалась, она вдруг подумала, не стоит ли просто все ему рассказать, в том числе, как она видела их поцелуй с Сильвией. Несмотря на вопросительный взгляд Марка, гордость не позволила ей вернуться к тому вечеру. Уже неважно. Не дали главную роль в шоу. Симон заболела. Я знал, что у тебя талант. Марк тепло улыбнулся. Ты придешь, в смысле, на премьеру? Николь выпалила эти слова, не подумав, и теперь смущенно смотрела в ярко-синие глаза Марка. Щеки у нее так и пылали. Они оба молчали, замерев друг перед другом. Что-то мелькнуло во взгляде Марка, словно он пытался вложить в него все чувства, что-то сказать. Горло подступил ком. Как же она хотела притронуться к нему. «Хочешь чего-нибудь выпить?» — наконец спросил Марк. Николь не ответила, и тишина стала еще более неловкой. «Итак?» Он протянул руку, но Николь оставила ее без внимания. Марк все так же пытливо смотрел на нее, ожидая ответа. Она выдавила улыбку, и он принял это за согласие. Они шли так близко друг к другу, что иногда сталкивались. Засунув руки в карманы брюк, Марк пинком отправил пустую пачку сигарет в канаву. Николь вдруг захотелось прильнуть к нему. Но между ними возникла пропасть. «Разве не чудесно сейчас в Ханое?» — спросил Марк. «Я думал, что жара никогда не кончится». Не обольщайся. Это далеко не конец. Они дошли до бара с уличной террасой. «Здесь подойдет?» Николь кивнула, и Марк выдвинул для нее стул. «Мне белое вино», — сказала она. Марк зашел в бар и появился через несколько минут с бокалом вина и пивом для себя, потом закурил сигарету и выдохнул дым. «Я бы очень хотел увидеть выступление. Может, позвать от твоего отца Сильвии?» «Зачем?» Николь покосилась на Марка. «Разве ты не хочешь, чтобы они узнали о твоем таланте?» Николь пожала плечами и хотелось общаться с Марком, как раньше, но увиденное навсегда изменило их отношение. Что бы он ни сказал, прошлого не исправишь. Между ними повисла неловкость. Увидев его напряженность, Николь задумалась, была ли его прежняя раскованность искренней. Она перестала понимать Марка, да и сама вела себя неестественно, словно играла роль. «Николь, что случилось?» «Между нами». «Неужели он все-таки спросил это?» Марк пристально смотрел на нее. Николь заметила пульсирующую жилку на его виске, ясный открытый взгляд. «Ты встречаешься с Сильвией?» Сдавленно произнесла она. Время от времени нахмурился Марк. «Возможно, она не рассказывала, что мы встречались, когда она жила в Штатах». «А может, ты мне этого не рассказывал?» Всего пару раз, ничего серьезного. Потом, когда она заболела, я ей помогал. Заболела? Сильвия? Она ничего не говорила. Это было давно. Теперь она нас с твоей сестрой связывает лишь торговлю шелком. Не только. Николь понизила голос, собираясь сказать об увиденном поцелуе, но передумала. Между ними словно выросла стена. Нет, не стоит ничего говорить и выставлять себя наивной дурочкой. Марк нахмурился и, взяв ее ладонь, провел пальцем по линиям. Выглядел он ужасно несчастным. Николь отчаянно хотелось обхватить его лицо руками и прогнать грусть поцелуями. От прикосновения Марка по телу пробежала дрожь, но Николь убрала руку. «Я знаю о твоей работе по финансированию Третьей армии», — «сестра тебе рассказала». Николь кивнул и одним глотком допила вино. «Значит, ты работаешь в секретной службе?» Марк ничего не ответил. Но между его бровей пролегли две глубокие морщинки. От прошедшей мимо женщины донесся восхитительный ароматрос. Запах напомнил Николь о Бали, и в душе не осталось ничего, кроме боли. Она словно приросла к стулу, а в следующем мгновение поняла, что больше не может терпеть эту пытку. Находиться в такой близости от Марка. Николь через силу поднялась на ноги. «Что ж, мне пора. Была рада повидаться, Марк», — сказала Николь, и ушла совершенно расстроенная. Зайдя за угол, она прислонилась к стене и постаралась отдышаться. Закрыла глаза, ругая себя за излишнюю эмоциональность. Но почему он намекнул, что не встречается с Сильвией? Агент из бюро, наверное, хорошо обучены и может кого угодно ввести вокруг пальца. Николь не знала, чему верить. Она вспомнила их сестру детства, и слезы сами навернулись на глаза. Они с Сильвией были в саду сестра показывала подруге новые фотографии в семейном альбоме а николь качалась на качелях и распевала песенки стояла тишина прерываемая гудением насекомых над цветками кустарника и зрелыми персиками на противоположном берегу ароматной реки вьетнамские дети запускали воздушных змеев над дымкой парили их бумажные драконы и разрисованные рыбки стоял январь сухой и мягкий а в доме деваль пикли торт лиза суетилась на кухне и девочки были предоставленная сами себе. В небе пронеслась огромная ворона, потом приземлилась рядом с качелями и задела крыльями колено Николь. Девочка отмахнулась от ворона, и та с криком «Кар-кар-кар» улетела на самую высокую ветвь смоковницы. Вместе со второй лоснящейся на солнце птицей они взирали на всех свысока, словно стражники. День был близок к идеальному. «Ты сама выглядишь чудесно! Но ты видела Николь?» сказала подруга Сильвии с громким смехом, указав на страницу в альбоме. «Это просто ужас!» Сильвия тоже засмеялась и повернулась к Николь. «Николь, на фотографии-то не слишком получилось!» Та спрыгнула с качели и подошла посмотреть. Сильвия выбрала наихудшее фото. Платье казалось поношенным, волосы грязными, а на лице застыла кошмарная улыбка, похожая на оскал. Сильвия же выглядела безупречно. «Почему ты взяла для альбома этот снимок? Разве не нашлось получше?» Сильвия пожала плечами. «Не казалось тебе все равно. Обычно ты не обращаешь внимания на свою внешность». Николь так разозлилась, что не знала, как с этим справиться. По правде говоря, ей всегда казалось, что она не соответствует чьим-то ожиданиям. Она постоянно думала о том, как выглядит, какой видят ее другие. И вот она пробралась в комнату Сильвии и забрала любимую куклу сестры. Потом отрезала той волосы и утопила ее в ароматной реке.